Глава пятьдесят первая. Я не буду мешать. Молния. Я стояла к Рейде спиной, когда услышала тихие слова. «Почему, Мирей?» «О чем ты?» Я обернулась и посмотрела ему в глаза. Тренировочная площадка опустела. Здесь не было никого, кроме нас троих. Пока Искен отлучился в кусты, Рейда наконец, решился задать вопрос. «Почему именно Гром? Он почти убил тебя. Никогда не забуду, как отдирал твое тело от ледяной корки. Она была красной от крови». В голосе прозвучал гнев, смешанный с горечью. Лоб прорезала глубокая складка. «Сегодня прошло собрание рода Ордай с присутствием дипломатов из Шисая. Решался вопрос нашей Саиданом свадьбы, и каждый из желчных старейшин посчитал своим долгом высказаться. Вы могли бы взять в жены мою внучку». Давно пора связать наши семьи узами родства. Вы могли подыскать своему брату партию повыгоднее, господин Эйр?» Седобородые мужи вопили, потрясая кулаками. А мне казалось, что и я, и Эйдан — фигуры на игральной доске. Но была безмерно горда, когда Дан сказал всем, что его выбор неоспорим. «Это вопрос политики Рейда», — ответила я с тяжелым сердцем. Он усмехнулся и покачал головой серебристые волосы рассыпались по плечам кого я обманываю лучший друг знает меня с детства если бы эта свадьба была ради дела но ты ведь любишь его да ну все так и знала что долго скрывать не получится откуда знаешь давно догадывался аискен подтвердил вот же болтливый гад сколько тебе хватило чтобы восплылать чувствами недели одного дня Зачем ты мучаешь меня этими вопросами? Потому что пытаюсь понять. Впрочем, неважно. Он отмахнулся. Между нами повисло молчание, прерываемое только его тяжелым дыханием. Рейда снова посмотрел мне в лицо и серьезно произнес: Я принял решение. Раз это твоя добрая воля, я не буду мешать. Если за столько лет ты не разглядела во мне мужчину, которого можно полюбить то этого не случится уже никогда. Я ожидала чего угодно, но не таких слов. Ты мне очень дорог, всегда помни об этом. Я обняла Рейда за плечи. Ты мне тоже мирай. Вы уже закончили? Я, между прочим, давно сделал свои дела и жду, пока вы выясните отношения. Послышался ворчливый голос из Искена, и темная фигура отделилась от кустов. Ты подслушивал? Сразу вспылил Рейда. Надо оно мне. «Оставьте при себе свои сопли и слезы. Вечер мы провели на полигоне, тренируя ловушки, завязанные на стихии молнии. Ребята давно интересовались управлением ею в своем теле и в теле врага. Их вдохновил мой пример, когда я использовала элемент, чтобы спасти свою жизнь и не истечь кровью после тяжелого ранения. Искен замер напротив. С момента моего возвращения мы даже толком не поговорили и теперь он хотел что-то сказать. Рейда все понял без слов. «Я пойду, пожалуй. Доброй всем ночи». Подождав, когда он удалится на достаточное расстояние, братец грозно на меня зыркнул. Присутствие дипломатов на собрании было просто формальностью, ведь все решили без нас. «Ну извини, что не поставила тебя в известность», — я развела руками. «В последнее время мы сильно отдалились друг от друга». И это меня ранило. Потому что ты жутко эгоистка, Мирай. Он обвиняюще ткнул пальцем, зациклилась на своих чувствах. Ничего вокруг себя не видишь. Почему ты так решил? Я даже глаза округлила от такого смелого заявления. Он вздохнул, как самый настоящий старик, и опустился на камень. Если ты про Рейда, то я давно сказала ему, что между нами ничего не будет. Да я не про него. И даже не про то, что благодаря тебе брежу защите залотали Это ведь твоя работа сестренка. Разболтала все своему грому. Я должна была это сделать. А вам следует поберечь свои головы, чтобы они случайно не отделились от тела. Ладно, все равно с тобой бесполезно спорить. Каждый из нас будет стоять на своем до последнего. Где тебя вообще на силу не поделишься? И почему вместе с тобой исчез твой разлюбезный гром? Мы были вместе. «О, это очевидно», — схихидничал брат. «Секретное задание, да? Как романтично». «Чего ты от меня хочешь? Я не понимаю, Искен. Ты ведь множество раз говорил, что желаешь мне счастья. И вот, когда я, наконец, его обрела, ты пытаешься все испортить». А потом подумала и мстительно добавила. «Кстати, я последовала твоему вредному совету. И знаешь что?» Мой интерес не пропал, а разгорелся только сильнее. Искен скен застонал и схватился за голову. «Позор на мои сидины, не сберег сестренку. Его покаяние показалось таким смешным, что я не выдержала и тихо рассмеялась. Хватит ворчать, ты здесь ни при чем. На самом деле я рад, что ты счастлива, Мирай. Произнес он серьезно. Но в своем счастье ты совсем забыла обо мне. Я даже немного растерялась, а вдруг и правду упустила что-то важное. А что с тобой? Я вроде никогда про тебя не забывала. Искен сгорбился и опустил взгляд. Кажется, я влип так же, как и ты. Только в отличие от тебя у меня нет никаких шансов. Ты можешь мне все рассказать, и вместе мы найдем решение. Я присела возле него на корточки. Я хотел подарить ей шпильку которую мама отдала мне на память. Заговорил брат грустно и медленно. А она пригрозила воткнуть ее мне в задницу. «Боги!» Я выторщила глаза и закрыла рот ладонью. «Неужели ты про Эймей? Я давно догадывалась, что между ними что-то происходит. Но Искен прав. Утонув в своих переживаниях, я забыла обо всех вокруг. «Не надо мне помогать. И смотреть так тоже не надо. Не выношу жалости. Каким бы грубым ни пытался казаться и с кем. А в глубине души он был мальчишкой, который жаждет признания и любви. Так вышло, что его таланты меркли на моем фоне. И это тоже его ранило. Дядя Кома уделял мне внимание больше, чем родным сыновьям. Тогда чем я могу помочь? Что сделать? Хочешь, я поговорю с Эймей и расскажу, что ты вовсе неплохой? Не вздумай, — он замахал руками. Только этого еще не хватало. Справлюсь совсем сам, мужчина я или кто. Надеюсь, ты не будешь ей хамить? Это отталкивает девушек. Я что, совсем дурак? Напишу стихотворение. Я схватилась за голову. На уроках стихосложения Скен был самым худшим учеником. «А ты готовься к свадьбе. Не думал, что так скоро придется выдавать тебя замуж». Закончил он ворчливо. Я обняла его на прощание. До сих пор тяжело привыкнуть, что он стал выше меня, и моя макушка достает ему до подбородка. «Не думай, что я про тебя забыла. Я хочу, чтобы наши отношения стали такими, как прежде. Я не хочу тебя терять». Искен щелкнул меня по носу и оскалился. «Не переживай, я до смерти от тебя не отлипну. Кто еще будет вставлять мне мозги так филигранно, как ты?» После разговора с другом и братом на душе полегчало. А вот на террасе меня уже ждали. Я узнала стройную фигуру Саяна издалека и, гадая, что от меня понадобилась госпожа Ордай, поспешила к ней. Лисица распахнула руки, утопающие в длинных рукавах. «Наконец-то ты вернулась. Я хотела тебя поздравить», — произнесла женщина с ласковой улыбкой. «Ты будешь самой красивой невестой. Я лично помогу подготовить наряд» а после станешь самой счастливой женой эйдан надежный человек он всегда сможет тебя защитить я думала на собрании он порвет этих старикашек никогда не видела чтобы он так злился в глазах ее замерцали смешливые искорки медленное но верное закипание грома напугало даже меня эйро уже отправил послание в Шисай. уверена что глава твоего рода не будет возражать и станет почетным гостем на свадьбе. Давно пора укреплять отношения между нашими странами, а не множить ненависть. Господин Санда только порадуется такому развитию событий. Он будет считать, что, став женой Эйдана, я добуду для него сведения, которые он использует в своих интересах. Пускай подавится. Саяна посмотрела на меня с тревогой. «Волнуешься?» Не хотелось говорить о своих страхах, поэтому я увела разговор в другую сторону. «Саяна, можно задать тебе вопрос?» Алая лисица уставилась на меня с любопытством. «Почему ты решила подарить мне полотно с богиней Луны? Это ведь неспроста». Она улыбнулась и немного помолчала. Потом заговорила негромко. «Конечно, неспроста». «Я хотела посмотреть на твою реакцию» чтобы подтвердить одну догадку. «И как? Подтвердила?» Вдруг она шагнула ко мне и положила руки на плечи. «Ты не последняя. На моей родине, в Арздане, нашли приют выжившие семьи из клана Аюри. Я знала некоторых достаточно близко, для того, чтобы запомнить их магический фон. Только увидев тебя, я сразу уловила схожесть». Но и твою любовь к лилиям трудно не заметить. Заколка, которую подарил тебе Эйдан, усыпанная этими цветами. Слова Алой Лисицы всколыхнули что-то в груди, и по телу побежала дрожь волнительной радости. Всю жизнь считала, что я, мама и бабушка были последними из юри Как оказалось, нет. И у древнейшего клана есть еще шанс воскреснуть. Я подняла руку и коснулась украшения. Сегодня как раз вставила его в прическу, добавив вечно цветущую веточку миндаля. Эта маленькая деталь вызвала еще большую ярость старейшин, ведь такой подарок означал доверие и лояльность крупного и сильного рода бунье. Ты знала, что Эйдан подарит заколку мне? Конечно, я в этом даже не сомневалась. Она встала боком, и я вдруг поняла, что Саяна поправилась, или... Госпожа Ардай заметила мои взлетевшие на лоб брови. Что? Уже видно? Она смущенно прикусила губу и опустила взгляд вниз. Разгладила шелк на подросшем аккуратном животе. Ну да. Она закрыла ладонью половину лица и со смехом помотала головой. Четвертый ребенок с ума сойти. Едва узнав об этом, я хотела убить Эйра. Но потом решила, что все к лучшему. «Счастья не может быть слишком много. Только в ближайшие полгода я буду почти ни на что не способна». Во время беременности женщины-маги становились уязвимы. Огромная часть энергии матери шла на формирование источника и магических каналов плода. И чем сильнее ребенок, тем больше сил он поглощает. Поэтому беременным даже на ранних сроках категорически запрещалось сражаться. Да и мало было матерей, готовых рисковать своей жизнью и жизнью малыша. «Ты сильнее всех женщин, которых я знала, и хотела бы стать такой же прекрасной матерью». Я дотронулась до пальцев алой лисицы и сжала их. «Мы знакомы не так долго, но я уже могла назвать ее своей подругой. Мы были близки по духу». А взгляд Саяна просветлел. Она мечтательно вздохнула и посмотрела на усыпанное звездами небо. Не станешь, даже не сомневайся. Гром. Всему хорошему когда-нибудь приходит конец. После прекрасного отдыха с Мире пришлось снова окунуться в рутину. Еще и старики на собрании подбросили в костер дров. Но кем бы я себя считал, если бы не отстоял свой выбор? То была очередная победа. Пришло время сделать что-то важное для себя лично. Они бесконечно класть свою жизнь на алтарь благополучия Ситории. Вечером я занёс отчёт необычайно задумчивому Эйру. Отхлебнув успокаивающий напиток из любимой чаши, брат сообщил. «Можешь меня поздравить, я снова стану отцом». «Поздравляю», — произнёс я и осторожно добавил. «Но вы ведь решили, что больше у вас не будет детей». Эйра кивнул. «Знаю». Магия Саяна ослабла. Некоторое время она не сможет помогать мне сдерживать демона, но я справлюсь и сам. Я помнил, чем закончился прошлый раз, когда невестка носила близняшек. Тогда тварь внутри эры чуть не вышла из-под контроля. Если бы получилось его уничтожить тогда, брат принял опасное решение, но выбора не было. И не дай боги, враги узнают, с кем делит свое тело глава Ордая. «Постарайся вести себя осторожно и знай, что на меня ты можешь положиться в любом случае». «Знаю. Я всегда считал, что ты мудрее меня». Я отмахнулся. Глупости. «Ладно, как знаешь». Он улыбнулся через силу. «Не зря символ нашего рода дерева. И мы должны выстоять, не дать разрушить наши корни и оборвать ветви. Не волнуйся, наше древо переживет эту бурю». Так было и при нашем деде и при отце, и будет при нас. Он посмотрел с благодарностью, у меня почему-то в груди сжалось. Надеюсь, он не заведет привычную песню о том, что в случае беды мне придется его уничтожить. Слава богам, ира не стал рвать мне душу. Вижу по глазам, что ты мечтаешь сбежать к своей ненаглядной. Он шутливо погрозил пальцем. Только не компрометирую девушку до свадьбы. И не думаю, что я не заметил исчезновения книги о секретных техниках наслаждения. Впервые за много лет мне захотелось смутиться. Но он прав. Я жаждал скорее покончить с делами и увидеть мирай.